Народно-хозяйственный план 1941 года предусматривал осуществление капитального строительства организациями НКВД на сумму 6,8 миллиарда рублей и выпуск промышленной продукции на сумму 1,8 миллиарда рублей. Для выполнения этих задач НКВД использовала труд, одного миллиона 976 тысяч заключённых и 288 тысяч вольнонаёмных работников, в том числе 25 тысяч человек специалистов, инженеров и техников. В 1940 году нарком Внутделом было выполнено около 13% всего объема капитальных работ по народному хозяйству страны. За 1941-1944 годы строительными организациями НКВД выполнено капитальных работ на 14,2 миллиарда рублей, что составляет 14,9% или почти седьмую часть всех выполненных за это время строительных работ по народному хозяйству СССР в целом. За 1941-1944 годы НКВД СССР построил и сдал в эксплуатацию 612 оперативных аэродромов и 230 аэродромов со взлетно-посадочными полосами. Группу авиационных заводов в районе города куйбышева Три доменные печи общей мощностью 9 тысяч тонн чугуна в год 16 мартеновских и электроплавильных печей производительностью 445 тысяч тонн стали Прокатные станы общей производительностью 542 тысячи тонн проката 4 коксовые батареи производительностью 1 000 000 000 740 тысяч тонн кокса. Угольные шахты и разрезы. Общей производительностью 6 миллионов 790 тысяч тонн угля. 46 электрических турбин. Общей мощностью 596 тысяч киловатт. 3573 километра новых железных дорог. 4700 километров шоссейных дорог, 1056 километров нефтепроводов, 6 гидролизных и сульфатно-спиртовых заводов общей производительностью 3 миллиона декалитров спирта, 10 компрессорных станций для нефтяной промышленности, 2 химических завода по производству соды и брома, Завод нитроглицериновых порохов. Мощную радиовещательную станцию. По главнейшим видам продукции промышленными предприятиями НКВД СССР за 1941-1944 годы выдано золото в переводе на химически чистое 315 тонн, олова в концентратах, четырнадцать тысяч тонн вольфрамового концентрата шесть тысяч семьсот тонн молебденового концентрата 1561 пятьсот тонна никеля электролитного 6511 тысяч тонн меди черновой 6081 тысяч тонна хромовой руды 936 тысяч тонн. Угля. 8 миллионов 924 тысячи тонн. Сажи газовой 10 тысяч 150 тонн. Нефти. 407 тысяч тонн. Мин. 82 миллиметра и 120 миллиметров. 30 миллионов 200 тысяч штук. Лесо и дров. Лесо и дров. 90 миллионов кубических метров. Так, еще 6 августа 1940 года правительством было принято решение о создании в районе города Куйбышева трех авиационных заводов. Строительство было возложено на НКВД СССР. Через полтора года после начала войны весь комплекс безымянских заводов, состоящий из 10 единиц, мощный ТЭЦ, большого жилого города с населением более 100 тысяч человек, с водопроводом, канализацией и развитой сетью железных и шоссейных дорог, был готов. Был построен также авиазавод в городе Омске. Согласитесь, читатель, что и аппарат у Берии, и сам он, Умели, особенно в критических ситуациях, работать быстро и качественно А сам Лаврентий Павлович умел еще и доложить об этом вовремя и красиво 15 марта 1944 года Берия доложил Сталину, что караганда строй НКВД Выполнил в срок постановление ГКО по строительству угольного разреза Карагандинского бассейна производительностью 1,5 млн тонн угля в год. Комиссия Нарком угля и НКВД, говорится в документе, 12 марта 1944 года приняла разрез в постоянную эксплуатацию, отметив, что работы по строительству выполнены на отличное и в исключительно короткий срок. 28 апреля 1944 года Берия докладывает Сталину, что «Тагилстрой» НКВД закончил строительство и сдал в промышленную эксплуатацию на Новотагильском металлургическом заводе мощную доменную печь номер 3 производительностью 400-450 тысяч тонн чугуна в год. 27 апреля 1944 года Печь выдала первый чугун. Заканчивалось также строительство двух мартеновских печей, по 75 тысяч тонн стали в год, химического и литейного цехов. Основные строительно-монтажные работы по коксовой батарее выполнены за 10 месяцев и по доменной печи за 9 месяцев. Коксовая батарея и доменная печь Принятой правительственной комиссией с оценкой «Отлично!». Однако ни в одной из этих победных реляций мы ни слова не найдем о том, какой ценой для заключенных все это достигалось. Такой же размах у Берии и в других делах. Закончив выселение народов Северного Кавказа, он сообщает Сталину, что в проведении операции принимало участие 19 тысяч оперативных работников НКВД, НКГБ и СМЕРШ и до 100 тысяч военнослужащих внутренних войск. Выселено 650 тысяч чеченцев, ингушей, калмыков и карачаевцев в восточные районы СССР. Правда, было время, когда с тем же размахом Берия писал донесения Сталину и другого содержания. Вот одно из них. Я вновь настаиваю на отзыве и наказании нашего посла в Берлине Деканозова, который по-прежнему бомбардирует меня Дезой а якобы готовящемся Гитлером нападении на СССР. Он сообщил, что это нападение начнется завтра. Но я и мои люди, Иосиф Виссарионович, твердо помним ваше мудрое предначертание. В 1941 году Гитлер на нас не нападет. Подпись Лаврентия Берия, 21 июня 1941 года. Но зачем вспоминать старые Война все равно прошла, а победители как известно, не судят. Через два месяца после окончания Великой Отечественной войны, 7 июля 1945 года, Берия вместе с Меркуловым и Хрулевым представили на имя Сталина проект постановления СНК-СССР о присвоении работникам НКВД, НКГБ генеральских званий в том числе генерал-полковника 7, генерал-лейтенанта 51, генерал-майора 143, а всего 201 человек. Такое решение было принято. А самому Берии 9 июля 1945 года присвоено звание маршала Советского Союза. На посту руководителя НКВД Берия пробыл в первый раз несколько более 7 лет. С ноября 1938 по 16 января 1946 года, с начала 1946 года, он передает дела НКВД СССР Круглову, а сам целиком сосредоточивается на работе в Политбюро ЦК ВКПБ, Президиуме ЦК КПСС и Совнаркоме, Совмини СССР продолжая курировать МГБ СССР и МИД СССР. Этот период его деятельности достаточно подробно описан в том числе Хрущевым. После смерти Сталина, имея далеко идущие планы по захвату власти в стране, путем всевозможных комбинаций, Берия в четвертый раз за советскую историю объединяет МГБ СССР и МВД СССР в одно министерство из 15 марта 1953 года снова становится министром внутренних дел СССР начинаются бурные дни в первую очередь его интересуют конечно кадры как главный элемент осуществления любой политики по той же схеме Как и в 1938-1939 годах, он стремится срочно расставить на ключевых постах своих ставленников, освободившись от неугодных ему, хотя и честных работников. Из показаний Гаглидзе на судебном процессе. С появлением Берии на посту министра внутренних дел, Он полностью игнорировал прежний порядок назначения на руководящие посты работников по согласованию назначений с ЦК КПСС. Под видом слияния аппарата двух министерств были удалены почти все работники, прибывшие на работу в Центральные аппараты спортивных органов в 1951-1952 годах. На руководящие посты были назначены люди, ранее уволенные из органов МГБ, МВД и лица, освобожденные по указанию Берии из-под стражи. Берия недвусмысленно подчеркивал, что он прекратил ежовщину, придя на пост Наркома внутренних дел в 1938 году. И теперь в 1953 году прекращает Игнатьевщину, как бы не отличающуюся от Ежовщины. Игнатьев возглавлял МГБ СССР в 1951-1953 годах. Конечно, его интересует не только центральный аппарат министерства, но и руководители республик, краев и областей. В общем-то, он уже их подобрал и назначил. Но для формы 16 марта 1953 года направляет такой вот документ. ЦК КПСС товарищу Хрущеву в связи с объединением органов бывшего МГБ и МВД прошу утвердить министрами внутренних дел республик начальниками краевых и областных управлений МВД, далее следует 82 фамилии генералов и полковников с указанием должностей, на которые они назначаются. В дальнейшем может оказаться необходимым сделать некоторые изменения в этом составе, независимо от этого, представляемых товарищей необходимо утвердить Берия без указания должности. В этой короткой записке весь берия на лицо и по тону ее и по представлению списком 82 человек и по характерной приписке что все это лишь для проформы что же за люди были в этом списке на кого берия опирался в реализации своих замыслов? например начальником леннинградского у МВД, одного из важнейших в стране он предложил назначить, а фактически уже назначил, Богданова, работавшего с 1948 года заместителем министра внутренних дел СССР. Процесс реабилитации невинно привлеченных к ответственности помог восстановить его подлинный облик. Проверкой установлено, что в 1938 году Лужским райотделом НКВД Ленинградской области, где заместителем начальника служил Богданов, необоснованно были арестованы 20 рабочих и колхозников Вятсон, Зенгельман, Пяс, Линд и другие, как участники контрреволюционной шпионской диверсионной группы. постановление на их арест подписаны Богдановым. Не допрашивая названных арестованных, Богданов составил протокол с их признательными показаниями от имени оперуполномоченного райотдела, который потом погиб на фронте в 1943 году. По решению тройки у НКВД Ленинградской области, из названных 20 человек 17 были расстреляны. Это сфальсифицированное дело в последующем было прекращено а необоснованно осужденные посмертно реабилитированы. Подобным образом Богдановым были арестованы еще 30 человек. Из объяснений бывших сотрудников Лужского райкома НКВД видно, что при Богданове в райотделе существовала практика составления протоколов допроса с признательными показаниями в отсутствие арестованных, и путем применения недозволенных методов следствия добивались от них подписания этих протоколов. Между тем, в ноябре 1938 года Богданов был выдвинут на должность начальника Красногвардейского райотдела НКВД города Ленинграда. В июне 1940 года был назначен заместителем наркома в 1943 году наркомом внутренних дел Казахской ССР. Из материалов по Казахстану видно, что Богданов и там допускал нарушения социалистической законности. Так, по агентурному делу о националистах, было необоснованно арестовано 130 советских и партийных работников, обвинявшихся в контрреволюционных преступлениях. В результате применения к ним недозволенных методов следствия от них были получены компрометирующие показания еще более чем на 500 человек, как на участников антисоветской националистической организации, в том числе на секретаря ЦК КПК Салина, заместителя заведующего отделом кадров ЦК Компартии казахстана Базиакова. Наркома земледелия Даульбеева, на 34 секретаря райкомов партии, 28 председателей райисполкомов, 60 председателей сельсоветов и колхозов, других ответственных работников. О применении незаконных методов следствия в Казахстане реабилитированный впоследствии редактор дивизионной газеты Бектуров показал. От начала и до конца следствия я боролся против ложных обвинений, однако не мог доказать свою правоту, ибо все следователи, в том числе и сами руководители наркомата, в частности, тогдашний первый заместитель наркома НКВД Казахстана Богданов, прямо говорили мне, что если я, не призная себя виновным, то все равно я живым оттуда не выйду. Какой-то санитар составит акт о моей собачьей смерти, и яма зарастет бурьяном. Эти слова изо дня в день были подтверждены действиями следователей. В 1946 году Богданов был назначен заместителем министра внутренних дел СССР а в марте 1953 года назначается начальником УМВД Ленинградской области. По поводу назначения Богданова на эту должность, осужденный Мамулов при допросе показал, «Я был свидетелем разговора Берии по телефону с первым секретарем Ленинградского обкома партии Андриановым, который не соглашался» со снятием с работы начальника УМВД Ермолаева. Берия грубо, оскорбительно, я бы сказал, пренебрежительно говорил с Андриановым и, вопреки его желанию, назначил в Ленинград в качестве начальника УМВД Богданова. Бесстрастные архивы уже совершенно в другом месте сохранили один любопытный документ, которые свидетельствуют, что секретарь Ленинградского обкома Андрианов продолжал борьбу за сохранение Ермолаева и после того телефонного разговора, о котором упоминает Мамулов. 16 марта 1953 года Андрианов пишет следующее письмо Берии. Лаврентий Павлович, обратите внимание, без общепринятого уважаемой, По телефону я не имел возможности сказать вам о начальнике управления мвд товарищей ермолайве, о чем хотел бы сообщить вам дополнительно. при решении этого вопроса просил бы учесть работник он на мой взгляд добросовестный и работает много. На состояние здоровья не ссылался и работал напряженно.руности и недостатки в работе управления во многом объясняются тем, что со дня его назначения в Ленинградское управление министерством не были назначены заместители, в том числе и первый заместитель. В управлении он только освоился, следует ли Лаврентий Павлович заменять его и не лучше ли подкрепить опытными заместителями Андрианов. Но и это обращение было безрезультатным. Документ без каких-либо распоряжений просто подшит в дело. Ныне, никогда ни один министр внутренних дел Союзной или Автономной Республики, а также начальники УВД край Крайоблсполкомов не могут быть назначены на должность Союзным Министерством без согласования с местными органами власти, более того, чаще – Решающим в этом отношении является именно их слово. Все описанное кажется лишним. Но так было, и если бы Берию не остановили в 1953 году, то неизвестно, какие бы беды он мог натворить еще в дополнение к уже совершенному. Видимо, не последнюю роль в этих его замыслах играла должность начальника УМВД В таком городе, как Ленинград, а также личность угодного ему Богданова, особенно если вспомнить темные обстоятельства убийства Кирова. Когда все это стало известным, то 9 марта 1959 года коллегия МВД СССР приняла решение об увольнении генерал лейтенанта Богданова из органов по служебному несоответствию за допущенные нарушения социалистической законности. Умер он в 1972 году. Далее Берия предпринимает ряд мер по разгрузке нового МВД от суетной и грязной работы. И действительно, если он поставил такие крупные цели, то зачем ему теперь в МВД многочисленные стройки заключенные? Уже 6 марта 1953 года Круглов докладывал Берии, какие в МВД СССР имеются главки и чем они занимаются. По мере доклада Берий давал указание Круглову подготовить предложение о передаче всех строительных главков, находящихся в ведении МВД СССР, соответствующим министерствам, а ГУЛАГ в Министерство юстиции СССР, подчеркнув при этом, что в МВД СССР должен остаться только оперативный аппарат. 17 марта 1953 года Берия подписывает записку по этим вопросам председателю Совета Министров СССР с проектом постановления Совмина, а на следующий день с завидной быстротой Постановление выходит в свет. В частности, была предусмотрена передача в Минюст СССР исправительно-трудовых лагерей и колоний со всеми входящими в их состав службами, подразделениями и местными органами. Но и в этом сложном и малопочтенном хозяйстве был кусок, который нужен был новому хозяину НКВД. Поэтому в записке на имя председателя Совета Министров СССР Маленкова Берия пишет «В составе МВД СССР остаются особые лагеря для содержания особо опасных государственных преступников и лагеря для осужденных военных преступников из числа военнопленных. Снова обращает на себя внимание тон документа. Непочтительное прошу оставить, а властное уже решенное остается.